Тринадцать часов сорок четыре минуты. Отрицательность. И как мы будем выбираться из этого орехового жуего? По карте, как ты говоришь. Иван, у меня предел. Надо заканчивать эту нашу эпопею. Адийсию. Я чувствую себя виноватым перед тобой за то, что мы здесь оказались. Давай уже не чувствовать, а думать, как отсюда выбираться. Сядем опять на следующую электричку. с которой нас опять садят? Не садят. Мы спрячемся от контролёров. Знаешь же как? Когда перебегают из вагона в вагон и как бы обходят их сзади. Мне всегда это притило, но сейчас почему билеты оказались вчерашние? А вот этого даже я не знаю. Ты покупал, когда билеты, они нормальные были? Откуда я знаю? Ты всегда проверяешь дату на билет к на электричку? У меня есть теория, но ты будешь ругаться. Ну, это из-за того, что ты со мной споришь, что сегодня это завтра. А я говорю, что сегодня это ещё вчера. И ты меня так наказал? Слушай, Лёня, я не меньше тебя хочу в Москву. У меня же ещё интервью, ты не забывай. А когда у тебя интервью? Завтра. Думаю, к ночи будем дома и всё успеется. А почему ты такой спокойный? Потому что я всю жизнь так живу. Как? В электричке, которая едет в обратную сторону, с билетами, которые оказываются вчерашними, с препятствиями, как мы с Соней это называем. Найти дорогу непросто, но всё-таки можно. Но это мало что значит. Главная сложность вернуться, пройдя по пути. Так, тут есть каршеринг, вон там возле Магнита машина должна стоять. Пошли? А если там опять будет какой-нибудь Василий? Каршеринг это не такси. Я буду за рулём. Точно. <связь> Хорошо. Видишь, я не спокоен. Я тоже напуган и плохо соображаю. Пошли. Почему так получилось с билетами? У тебя разве никогда не было такого, что происходит что-то, чего не может произойти? Дай подумать. Подумал? Нет. А у меня масса примеров. Давай мы сейчас дойдём до машины, убедимся, что она не что может произойти такого, чего не может произойти. Самое банальное. Она не откроется. Ещё? Не заведётся. Ещё? Не поедет. Это всё решаемо. Что такого волшебного в твоём стиле? Может произойти с каршеринговой машиной. Я не знаю. Я ведь даже не вожу. Ну, например, она не поедет, если мы будем сидеть в ней вдвоём. А если кто-то из нас выйдет, одна поедет. Бывает, что машине не нравится конкретный человек, и она не хочет с ним ехать, а с другим нормально. Вопрос, кто это будет, учитывая, что я не вожу. И вот когда она откроется, заведётся и поедет, ты мне расскажешь свои примеры. Ну, если она поедет, это ещё тоже ничего не значит. Что ещё может быть? Она поедет не туда. Я буду за рулём и поеду туда. Если ты заметил, мы всю нашу эпопею, как ты говоришь, попадаем не туда. Мы попали не туда, даже в том случае, когда должны были попасть не туда. Вон она стоит, пошли быстрее. Куда ни туда, не туда мы попали. Мы должны были вместо Москвы приехать в Петушки, ну, по законам жанра. А высадили нас почему-то в Орехово-Зуеве. Тут, конечно, мило, но да где тут мило? А вот смотри, напротив Магнита сразу Пятёрочка. Я люблю, когда можно выбирать, не когда нужно, а когда можно. Да и вообще тут уютно. А, мы тут ездили к Сониной подруге, Саше в гости на дачу. Она там с кучей детей живёт, своих и не только. Их было человек, наверное, 10. Они попросили мороженку, и я с ними пошёл. И как король мороженки сказал в магазине: Каждый выбирает своё. И они выбрали рублей на 500 выбрали. Но дети себя тоже чувствовали как короли, ведь все любят выбирать, даже мороженку, не говоря про серьёзные вещи. Вот и машина твоя. Тихо. Отойди от неё. Открылась. Садись. Нет, подожди, не садись. Отрицательность. Какая отрицательность? Тут на магнитовских ящиках наклейки, и на них написано одно слово отрицательность. товаровической какая-то фигня. Завилась. Садись. Жизнь налаживается, Иван. Ты не радуйся сильно, вдруг сглазишь. Ну что ты опять как бабушка деревенская? А зря ты так пренебрежительно к бабушкам деревенским. Они кое-что знают. Я бы тоже хотел кое-что знать. Через сколько мы будем дома? Без пробок час с копейками. Но только почему всё ещё темно? В августе уже темно. Спать можно нормально. Да, но не в обед. Мне нравится, когда темно. Вообще, в зиму хочу. Какую зиму? -то? Хорошую, как в этом году была, снежную. О, боже. Всё, погнали. А ты куда маршрут проложил? К себе домой тебя по дороге заброшу. А, ну, в принципе, всё равно. Не приедем мы на этой машине к тебе домой через час с копейками. Хватит изображать деревенскую предсказательницу. Деревенская предсказательница у нас Соня. Только не деревенская, а городская. Спасибо за уточнение. Ну так что у тебя происходило такого, чего не могло произойти? Вообще-то у всех нас это происходит непрерывно. Сначала 20. -го. Это понятно, а у тебя лично. Соня предсказала карантин. Это прекрасно, но это я знаю, а ты обещал рассказать про себя. Я подхожу к этому. Мы познакомились в конце ноября 19. -го. Она тогда написала книжку про то, что всех заставили сидеть по домам. Я знаю про эту книжку. А, ты подходишь к этому. Да. И вот в марте 20, всех заставили сидеть по домам. А у меня были неприятные соседи. Ну, как неприятные, обычные, но они в феврале хотели снять квартиру, которую я снимал, но им не дали, и они обиделись. Откуда ты знаешь? Такая, так хозяева квартиры сказали. Ок. Да. И когда началась вся эта, как ты говоришь, эпопея, соседи как-то встретили меня словами: "Знаешь, нам кажется, у тебя ковид". Я фыркнул что-то отрицательно и забыл, подумал, люди напуганные, ведут себя странно. Это я тогда ещё не знал, что они хотели мою квартиру снять. Забыл до вечера, потому что вечером ко мне пришла полиция. Ок. Да. Я тогда испугался, не открыл, потому что ну, потому что если полиция приезжает, когда кто-то звонит и говорит, что ему кажется, что кто-то заболел гриппом, что вообще можно ждать? А на следующий день звонил участковый и просил прийти к ним в отделение, потому что у них незакрытый вызов. И я со своей стороны должен дать объяснение, если я не хочу, чтобы ко мне снова приехали. А я не хотел. А идти ты хотел? Соня сказала иди. А я тогда уже что-то там у себя начал понимать про Соню и пошёл. Не то чтобы весело и легко, но пошёл. И написал объяснительную, где попросил успокоить соседей, если они снова будут вызывать ко мне полицию из-за того, что им кажется, что у меня грипп. от её равнодушному сотруднику, который ни глядя положил её куда-то и даже не поблагодарил и не попрощался. Ты или он? Что? Не попрощался? Никто не прощался и не благодарил. И всё? Нет. потом они вызвали скорую когда мы уже были с соней и приехали хорошие девушки их мы тоже попросили успокоить соседей на что они сказали что у них нет таких препаратов точнее есть но нет полномочий их применять и за них потом сложно будет отчитываться этих же девушек мы потом ещё раз увидели в октябре но это надо отдельно рассказывать запомни потом расскажу угу. препараты у них всё-таки есть ещё была какая-то шутка которую я забыл что типа Можно ли заниматься сексом во время кавида или что-то передать во время секса? Не помню. Но хорошие девушки из скорой сказали: не маленькие, разберетесь. <с> это было долго нашим домашним мемом. А потом еще раз приезжала полиция, уже по жалобе на якобы шум. Никакого шума, конечно, не было. Мы с Соней пили чай в пижамных штанах с динозавриками. Полиция вежливо заглянула и ушла, а соседи после этого пропали. Хм, вот эта история. А куда пропали? Не знаю. Точнее, у меня есть теория, но она такая шаткая, как все мои теории. Полиция забрала. Да ну куда забрала? Живут где-то на даче, наверное. Теория моя в том, что Соня фея справедливости. Ок. И сколько мы потом сдавали эти тесты, они все были отрицательные. Светает вроде наконец-то. Видишь на горизонте? Да, но мы же едем на запад, в Москву. А светать должно на востоке? Допустим, да уже хоть где-то светает. Может, в твоем стиле светает там, где не может светать. Про вторую скорую ты хотел рассказать. В октябре, которая. <гас> Это был мой последний пшик. Последний пшик. Круто звучит. Выглядит только не очень.